Вполне оправданно, коль скоро люди знали, что сами насильственно устранили отца, и в качестве реакции на свое кощунственное преступление они положили впредь уважать его волю. Религиозное учение, выходит, сообщает нам историческую истину, конечно, известным образом преображенную и завуалированную. Наше рационалистическое изображение закрывает на нее глаза». Мы начинаем замечать тут, что сокровищница религиозных представлений содержит не только исполнение желаний, но и важные исторические реминисценции. Это взаимодействие прошедшего и будущего. Какой уникальной мощью должно оно наделять религию? Впрочем, возможно, аналогия поможет нам понять здесь еще и что-то другое. Нехорошо пересаживать понятия далеко от той почвы, на которой они выросли. Однако мы должны сформулировать подмеченный нами параллелизм. О человеческом ребенке нам известно, что он не может успешно проделать путь своего культурного развития, если не пройдет через фазу невроза у одних более, у других менее отчетливы. Это происходит от того, что ребенок не может подавить рациональной работой духом многочисленные позывы в лечении в будущем нереализуемых, но должен обуздывать их актами вытеснения, за которыми, как правило, стоит мотив страха. В своем большинстве эти детские неврозы спонтанно преодолеваются по мере роста. Такова в особенности судьба детских навязчивых невроз. Примечание. Вытеснение подавление, репрессия — одно из основных понятий психоанализа, процесс перемещения нежелательного представления в бессознательное. Те влечения, которые не соответствуют интериоризированным социально-этическим нормам или эстетическим вкусам, не проходят цензуры, источником которой является сверх-я и вытесняется, поскольку... Вытесняемые представления сохраняет всю свою энергию, они стремятся вернуться в сознание. Но проникновение их в сознание вызывает страх, чувство вины, муки совести. Сознание оказывает сопротивление. Символика сновидений и вся теория невроза Фрейда связаны с этой динамикой вытеснения сопротивления. Невроз навязчивых состояний или невроз навязчивости, невроз принуждения, невроз, главными симптомами которого являются навязчивые мысли и действия. Навязчивые мысли ощущаются самим невротиком, как принудительно повторяющиеся, чуждые, приходящие как бы извне. Они, как правило, лишены смысла, не связанные с обстоятельствами жизни индивида, абсурдны. Навязчивые действия – также является принудительным повторением каких-то стереотипных и бессмысленных действий. Во многих работах Фрейда церковные молитвы и ритуалы сравниваются с неврозом навязчивых состояний, а религия объявляется коллективным неврозом навязчивости. Расчисткой остальных потом приходится еще заниматься психоанализом. Точно таким же образом – следовало бы предположить, что человечество как целое в своем многовековом развитии впадает в состояние, аналогичное неврозам, причем по тем же самым причинам, а именно потому, что в эпохе невежества и интеллектуальной немощи оно добилось необходимого для человеческого общежития отказа от влечения за счет чисто аффективных усилий. Последствия происшедших в доисторическое время процессов подобных вытеснительным, потом долгое время еще преследует культуру. Религию в таком случае можно было бы считать общечеловеческим навязчивым неврозом, который, подобно соответствующему детскому неврозу, коренится в эдиповом комплексе, в амбивалентном отношении к отцу. В соответствии с этим пониманием можно было бы прогнозировать отход от религии неизбежно совершится с фатальной неумолимостью процесса роста причем сейчас мы находимся как раз в середине